Часть вторая. Глава 1. Бывший комсорг 46-й школы Лёша Кривошеин был единственным оставшимся в живых членом подпольного комитета, погибшего 12 августа под развалинами здания Энского обкома КПБУ. На совещании, созванном в тот день, из всего подпольного руководства не присутствовал он один. Ему было поручено обеспечить эвакуацию нескольких детских садов, а коммунхос Не дал обещанных для этого лошадей, поэтому накануне дня бомбежки Кривошеин отправился в Новозмиевскую МТС узнать, не найдется ли там какого транспорта. Застряв в пути, он вернулся только 15-го, когда все было кончено. Центр города лежал в развалинах, удушливо пахнущий гарью ветер крутил по улицам черные раи пепла из сожженных архивов, В спешке и сумятице эвакуировались последние учреждения. Железная дорога не работала, и перегруженные до отказа машины и подводы уходили по Днепропетровскому шоссе. Говорили, что другие дороги уже перерезаны. Энск, как областной центр, перестал существовать. И самым трагическим было то, что перестал существовать подпольный комитет. Удар был таким страшным и неожиданным, что вначале Кривошеин растерялся и пал духом. Погибли все известные ему руководители будущего подполья. Был ли связан с ними кто-нибудь еще он не знал. Ему не полагалось этого знать по правилам конспирации. Что мог он теперь делать? Самым сильным искушением было тут же явиться в военкомат. Через неделю он был бы уже на фронте, оказаться в армии, почувствовать себя частицей огромного и хорошо слаженного организма, Получить свою четко определенную, хотя бы и самую незначительную роль казалось ему сейчас величайшим счастьем. Однако скоро он понял, что в его положении подобный выход был бы в сущности дезертирством. Он и раньше просился на фронт, но партия сочла нужным использовать его иным образом. Он оказался теперь в положении часового, забытого на потерявшем свое значение посту, покинуть который все равно нельзя. Несколько дней Кривошеин пытался восстановить оборванные связи, но сделать это на ощупь в лихорадочной обстановке последних часов эвакуации оказалось немыслимым. Когда он узнал о появлении немецкой разведки на старом Форштадте, им снова овладело паническое желание бежать, бросить этот ненужный пост, куда уже не придет ни начальник караула, ни разводящий. И снова он пересилил себя. Не может быть, чтобы распалась вся система подполья. Не может быть, чтобы в городе никого, кроме него, не осталось. Его место здесь, в Энске. Он понимал, что первые дни оккупации будут для него критическими. Женщина, у которой он должен был поселиться, с паспортом на имя Алексея Федотова, подозрений не внушала, но сорваться можно было на случайной встрече с каким-нибудь предателем, знающим его как комсомольского работника. Работником он был скромным, что называется низовым, но даже на этой низовке ему приходилось иметь дело со многими и очень разными людьми. Что люди могут быть до такой степени разными, Кривошеин раньше и не предполагал. Все те, среди кого он жил, учился и работал до войны, имели, конечно, какие-то свои индивидуальные особенности. Тот был серьезным, та отличалась легкомыслием, Один любил спорт, другой предпочитал книги, одним нравился волейбол, а другим — шахматы. Но, в общем-то, все довоенные знакомые Лёши Кривошеина высказывали приблизительно одни и те же мысли, имели приблизительно одни и те же цели в жизни, и сама их жизнь, весь её строй и образ были приблизительно одинаковыми. Это происходило от того, что у всех этих людей было одно общее мировоззрение — состоящие из ряда четко сформулированных непреложных истин, не подлежащих ни сомнению, ни проверке, не могущих быть предметом обсуждения или дискуссии. Мысль о том, что многие из этих истин на самом деле являются таковыми не для всех, и что внешний исповедующий их человек может в глубине души быть с ними несогласным и исповедовать нечто совершенно противоположное – просто не могла прийти в голову комсоргу Кривошеину. Сам он всегда думал то, что говорил, и говорил то, что думал. Когда ему рассказали, что преподавательница украинского языка из 46-й школы стала националисткой и громко выражает радость по поводу освобождения ридной Украины от москальского ига, он сначала воспринял это как дурацкую шутку. Он хорошо знал Оксану Колодяжную, помнил ее выступления на собраниях и педсоветах. Ничто никогда не выделяло ее из коллектива, кроме разве чуточку подчеркнутой любви ко всему украинскому, начиная с языка и кончая вышивками и куманцами. Но разве это могло сделать ее предательницей? И самым страшным было то, что случай с Оксаной Колодяжной не остался единичным. Сотрудник Энской правды» из года в год публиковавший на ее страницах бодрые стихи к маю и ноябрю, возглавил редакцию «Погромного листка», первый номер которого вышел под крупно набранной шапкой «Бей, жеда, политрука, морда просит кирпича». Другой человек, тоже достаточно известный и уважаемый, стал во главе созданной оккупантами городской управы. Иногда Кривошеину становилось просто страшно. Облик родного города чудовищно искажался на его глазах, словно лицо гоголевского колдуна. Осторожно, всякими окольными путями, он стал выяснять, как живет и чем занимается молодежь, знакомая ему по комсомольской работе. Вести были неутешительными. Многие из ребят были на фронте. Часть исчезла неведомо куда, кто эвакуировался, кто переселился из Энска. Оставшиеся в городе сидели тихо, Зарабатывали кто чем мог и, судя по всему, хотели одного — переждать лихую годину. Девчат осталось больше, но и тут радоваться было нечему. Одни прятались по домам, боясь всякого напоминания о своем комсомольском прошлом, другие торговали на базаре пышками собственного изготовления, третьи старались устроиться на работу к оккупантам. Были и такие, что уже околачивались вечерами возле Зольдатенхайма, накрашенные и причесанные на немецкий лад. Вначале Кривошеин утешал себя тем, что это, если вдуматься, вполне закономерно. Просто в городе осталась наименее сознательная часть молодежи. В конце концов, говорил себе Кривошеин, кто по-настоящему хотел попасть на фронт или хотя бы эвакуироваться, тот всегда мог это сделать». Лишь позже, узнав историю Володи Глушко, он понял, что все было не так просто. На работу Кривошейн устроился с помощью своей квартирной хозяйки, конторщицы на товарной станции. Энский железнодорожный узел сильно пострадал при августовской бомбежке. Некоторые сооружения были подорваны еще накануне прихода немцев, и сейчас его восстанавливали, заодно перешивая путь на более узкую, западноевропейскую колею. Подсобный рабочий Алексей Федотов трудился, не вызывая подозрений, исправно таскал шпалы, катал тачки с балластом, получал свои 400 граммов пресного горелого хлеба и не вступал в опасные разговоры. Люди, работавшие вместе с ним, были в основном кадровые железнодорожники, оставшиеся без паровозов в кочегары, помощники машинистов, кондуктора, сцепщики. Опасность быть случайно узнанным была здесь меньше, чем на других работах, например, на разборке развалин, куда биржа труда огнала всех безработных интеллигентов. Часть их пригнали и сюда, но они все постепенно перебирались на развалины. Там можно было филонить с утра до вечера, за работающими присматривал обычно какой-нибудь пьяный полицай, Которому не было никакого дела ни до темпов, ни до качества, а на железной дороге требовалось и то, и другое. Здесь работами руководили немецкие цивильные мастера, вредные дотошные старички, не признающие никаких перекуров. Один из таких командовал на участке, где работал Кривошеин. Тот с большим любопытством посматривал на этого представителя зарубежного пролетариата. Лицом Гер Никак не походил на рабочего, хотя и носил простую суконную фуражку, в какой обычно изображался на портретах Тельман. Чистенький, седенький, с аккуратно подстриженными усами и чисто промытыми старческими морщинами, в очках он смахивал скорее на преподавателя. Но руки у него были без обмана, крупные, узловатые, в шрамах и ссадинах, с той намертво въевшейся в поры и трещинки смесью машинного масла и металлической пыли, по которой всегда видно человека, привыкшего иметь дело с механизмами. «Любка дело знает, даром, что немец», — говорили рабочие. В восемь утра Любка был уже на участке, наблюдал за раздачей инструмента, сам расставлял людей, давал указания монтажникам. Так, не присев и не отлучившись ни на минуту, но и без излишней суеты, он работал до десяти часов. В десять смотрел на часы, хлопал по плечу ближайшего рабочего и, усевшись на что придется, ящик, шпалу или мешок цемента, неторопливо доставал из одного кармана спецовки два завернутых в вощенную бумагу бутерброда, а из другого — плоскую эмалированную флягу с хитро защелкивающейся фарфоровой пробкой. Тут же рассаживались и рабочие. Это был первый роздых с начала рабочего дня. Ел мастер медленно, вдумчиво, и при этом любил поговорить об еде. Настоящего разговора не получалось, потому что у мастера знания русского ограничивались двумя идиомами «дафай-дафай» и «тфай-хю-мат». А рабочие усвоили по-немецки лишь несколько технических терминов, названия кое-каких инструментов и пару наиболее ходких ругательств. Но поговорить за завтраком о еде — Гер Любке любил. Он показывал рабочим свой бутерброд и произносил что-то, одобрительно кивая головой, вкусно, мол, здорово. Бутерброды у него были диковинные. Тоненький ломтик белого хлеба, ломтик черного, а посредине такой же толщины ломтик сала. Рабочие кивали, соглашаясь. Еще бы, мол, невкусно. У вас там такого сала с роду не было. Прожевав кусок, Мастер прихлебывал из эмалированной фляжки и тоже показывал ее и говорил: Кафе, гуд! Прима! Гуд, гуд, соглашались рабочие, докуривая на тощак свои цыгарки. То, что мастер никого не угощал, было понятно. На всех не напасешься. А если угостить одного, так почему этого, а не того? Но все же жрать вот так на глазах у голодных и при этом еще хвастать своей жратвой тоже не дело. Все у них не по-людски, удивлялись рабочие. Но ушел бы куда в сторонку, к своим, там бы и закусил. Ведь вроде же и не вредный старик, шут его разберет. Старик и правда не был вредным. Спрашивал строго, но справедливо. И главное, сам всегда готов был показать, научить, если что не ладилось. Работать под его началом было можно, и Кривошеин уже подумывал, как бы поближе сойтись с мастером и прощупать осторожненько его настроение. Он давно обратил внимание, что с офицерами, часто появляющимися на участке, любки держатся независимо, без тени угодничества, перед самыми высокими чинами. Однажды пожаловал даже какой-то генерал с красными в золоте отворотами. Видно было, что старый мастер недолюбливает военных. Кто же он по своим убеждениям? Наверняка не фашист. Не может быть, чтобы такой трудяга был с ними заодно. Скорее всего, из каких-нибудь там социал-демократов. За Носки, бось в свое время голосовал старый Гриб. За Шейдемана. Но да было время опомниться. Может, и поумнел на старости лет. «Всяко бывает». Кривошейн еще не совсем ясно представлял себе, что практически может дать сближение с Люпки, но попробовать смысл был. А что, если среди мастеров найдутся двое-трое настоящих антифашистов? Через них можно установить контакты и с антифашистскими кругами в армии, а там... Немного смущало Кривошеина слабоватое знание немецкого, сумеет ли договориться так, чтобы быть правильно понятым. Когда-то он сдавал немецкий на отлично, но практики с тех пор не было, многое подзабылось. Кривошейн стал читать немецкие газеты. «Филькишер» — «Биобахтер», «Дойче Украина» — «Цайтунг», «Панцер Форан». Понемногу восстанавливал словарный запас, освоился с непривычными готическими закорючками, стал даже понимать солдатский юмор на последних страницах иллюстрированных журналов. А потом... За неделю до Нового года план обработать мастера Любки взлетел на воздух. Точнее, взлетела на воздух так и не отремонтированная до конца водокачка. По счастью, в это время там никого не было и обошлось без жертв. Трудно сказать, было ли это диверсией, или просто где-то в фундаменте сработал, наконец, взрыватель, заложенный в августе мины, но немцы, естественно, предположили первое. На всей территории узла была усилена охрана, появилась колючая проволока, по утрам всех тщательно обыскивали в проходной, саперы обшарили каждый квадратный метр миноискателями. Конторщица предупредила Кривошеина, что немцы намерены из подваль проверить анкетные данные у всех работающих на железной дороге. Надо было заметать следы, пока не поздно. Кривошеин продал на толкучке новые кирзовые сапоги и купил там же бутылку румынского коньяку. Сапог было жаль, он получил их в обкоме 6 августа вместе с комплектом документов на имя Федотова и новеньким жирно смазанным пистолетом ТТ. Это были не просто сапоги, а часть его снаряжения подпольщика. Но мало ли чем приходится жертвовать. Анна Васильевна, конторщица, Снесла коньяк какому-то Шрайберу, писарю из отдела кадров, и пожаловалась, что ее троюродного племянника прислали сюда на тяжелую работу, а он человек слабый, деликатный и хочет заняться коммерцией. Шрайбер сам оказался из коммерсантов. То ли коньяк пришелся ему по вкусу, то ли сработало чувство сословной солидарности, но через два дня Алексей Федотов был уволен и отправлен на биржу, с составленной по всем правилам медицинской справкой, удостоверявшей его непригодность к использованию на тяжелых работах по причине грыжи. Тогда-то он и устроился в артель, где работали Глушко и отец Иры Лисиченко. Петр Гордеевич ни разу не намекнул, что знает его настоящую фамилию и осведомлен о его прежней комсомольской работе, Но иногда поглядывал с такой хитрецой, что Кривошеин не сомневался, знает это было даже к лучшему. В таких случаях, раскусивший тебя человек сразу становится либо врагом, либо единомышленником. Мысли о том, что Лисиченко может оказаться предателем, Кривошеин не допускал. Ручался за старика и Володя Глушко Этот с первого же дня стал донимать Кривошеина разговорами о необходимости что-то делать. Кривошеин и сам отлично понимал эту необходимость. Ему только неясно было, что и как можно делать в их положении. Прежде всего, не было кадров. Правда, Глушко обещал познакомить Кривошеяна с какими-то отчаянными ребятами, готовыми, по его словам, на все. Но потом оба согласились, что отчаянные и готовые на все ребята — могут принести больше вреда, чем пользы, а вот ребят идейных и выдержанных, настоящих комсомольцев, что-то не попадалось. Разумеется, они где-то есть, в этом Кривошейн не сомневался, но торопиться он не хотел. Прежде чем затевать что-то со здешней молодежью, нужно дать ей время оправиться от шока, прийти в себя. «Да до каких же пор они будут приходить в себя!» кричал Глушко. «Я тебя не понимаю, Алексей! Ты говоришь, попали в болото, так нужно же их оттуда вытаскивать! Или будем ждать, пока захлебнутся?» «Не захлебнутся, не захлебнуться, не — спокойно отвечал Кривошеин, ловя паяльником бегающую по куску на шитыря артутную капельку припоя. «Ни черта, они не захлебнутся». «То есть кое-кто может и захлебнется, но таким туда и дорога». Насильно из человека-героя не сделаешь, Глушко. Это уж точно. — А как же? — На фронте, ты хочешь сказать? — Там другое дело. Ты эти вещи не равняй. Там коллектив, дисциплина, пример постоянный. Бойца можно из каждого сделать. А вот подпольщика... — Черт, столько лет воспитывали! — возмущался Глушко. Кривошеин допаивал очередную зажигалку, клал паяльник, молча закуривал. «Верно. Воспитывали. А разве не воспитали?» Он видел толпы десятиклассников, осаждавших райкомы. Он видел, как уходили на фронт мальчишки, как девчонки копали противотанковые рвы под пулями мистер Шмитов, как ремесленники простаивали по полторы смены у едва освоенных станков, «Разве этого не было?» «Воспитание воспитанием», — говорил он, «но нельзя скидывать со счетов и влияние среды. Все обстановки. По ту сторону фронта все эти ребята сейчас проявляли бы чудеса героизма, факт. А здесь они размагнитились, и ничем ты их не намагнитишь, пока сами не одумаются». «Скипидарить их надо, а не магнитить!» «Ты брось, Глушко!» «Немцы этим и без нас занимаются. Силой, что ли, загонять комсомольцев в подполье?» «Да, силой, если хочешь. Приказом. Комсомольца они или нет? Значит, приказать именем комсомола!» «Громкие слова говоришь. Нифига ты никому не прикажешь, факт. А злобить ребят окончательно можно. У них и так в головах все перекрутилось». «Значит, надо вправлять мозги!» Сами вправятся, как придет время. Погоди только, пусть немцев тряханут на фронте всерьез. А то ведь сильнее кошки-зверя нет. Мало их под Москвой тряханули, а эти обыватели сделали для себя выводы. Ни черта они не сделали. Сделают рано или поздно, невозмутимо говорил Кривошеин. Под Москвой только начало. Немцы еще держат хвост пистолетом. Ведь какая молодежь пропадает! возмущался Глушко, забыв простывший паяльник. Я вот живу у Николаевой! Не нравилось она мне, это верно. Но ведь была хорошая комсомолка, идейная, честная. А сейчас что? Обывательница на все сто. Николаева? Да ну, какая там она, обывательница? А чем она теперь занимается? Работает у одного спекулянта. Барахлом торгует. «Ну что ж, ведь не от хорошей жизни пошла, надо полагать. Ты не пробовал с ней говорить?» «Пробовал! Я же говорю, обывательница!» «А что мы можем делать? Другого от нее не услышишь!» «Сейчас мы и в самом деле мало что можем, Глушко. Тут она права. Подожди вот, осмотримся, подберем ребят. Пока солнце взойдет, расаочи выезд!» «Не выезд, Глушко!» Не так просто выесть у нас глаза. А солнце рано или поздно взойдет. Зря ты так мрачно.